Василий Панфилов. «Чужой среди своих три». Пролог. Экзамены мне все-таки дали сдать вместе со всеми одноклассниками, теперь уже бывшими, изрядно вымытых перед этим нервы и мне, и родителям. Были бессонные ночи, валерьянка, слезы, вызованный предсовет и в Горуно, бесчисленные справки и начальственные кабинеты с советскими чиновниками толстые тонкие с шевелюрами и залысенными сочками и без сиянели в комплекте с незримой но явственной печатью госта в душе если она душа у них вообще есть любой советский обыватель смог бы опознать них чиновников хоть в бане хоть на рыбалке да и наверное в гробу сложно объяснить это словами но потому как они одеваются по костюмам от фабрики большевичка или из двухсотой секции гума по часам и запонкам папиросом и пепельница на столе, поведению секретарши приемной и массивности двери в кабинете, можно без особого труда разложить их по папочкам. Согласно должности, стажу и реальному влиянию в организации и, конечно же, согласно влиянию организации в колоде советских бюрократических структур. выражение лиц у них такие же, ранжированные. Вроде бы, если не присматриваться особо, то один постоянно шутит, Второй мелкий клерк сидит с видом атланта, на сутулых плечах которого держится все советское государство. Но нет. Выражение лиц у них согласно должности, а все эти улыбки и морщины будто натянуты на выданную плывущиком костяную маску. Независимо от внешности, улыбчивости и морщинистости, маска эта всегда проступает через натянутой поверх неё человеческая «я». Черт его знает, но я столько намотался по кабинетам, столько насиделся в приемных, не имея ни малейшей возможности занять себя хоть чем-то полезным, что волей-неволей волей занялся физиогномикой, небезуспешно пытаясь пристегнуть ней психологию. Насмотрелся, наслушался и проникся до тошноты, до ненависти, до ледяного безразличия и бесчеловечивания чиновников. Не люди, а функции. Программы, когда до сих человечность, потом человекообразность. Брызги информации сверху, долетавшие до нас в виде редких оговорок, намеков и слухов, в искаженном виде насящихся через знакомых, говорили о том, что вся эта история, болезненная для меня и родителей, только часть большой игры. Не знаю, как назвать номенкатурные игры советской бюрократии, когда устраивают провокации и подставы соперникам, и часто опосредованно. Вот и я опосредованно. Кто-то там не слишком высоко, но все-таки наверху, решил сыграть на сионизме, воспользовавшись вниманием государства к проблеме евреев и Израиля. Все это оказалось раздутое, искажено и перехвачено. Кто именно, сказать почти невозможно. Брызги противоречивы, а клубок интриг так велик и запутан, что концу и найти, по крайней мере, не нам. Понятно только, что вся эта нелепая история с молодежной сионистской организацией в школе — это только малая, а вернее даже ничтожно малая часть интриги. Сионизм наш, к слову, тоже замяли, но, как водится в Союзе, не до конца. Где-то там, в пыльных шкафах и головах, хранятся личные дела всех участников, и будет и придет такая нужда, папочки достанут и ждут с них пыль. Потому и ненавижу, потому что мы для них винтики, а наши судьбы — смазка государственного механизма уродливого и безжалостного молоха, в котором все приносится в жертву невидимому триединому богу коммунизма. Сторона секты, в которой нет прав и свобод, кроме права жить так, как предписывает партия и свободы умереть, если тебе это не нравится. Страна, в которой идеология – это догма, не подлежащая пересмотру. Если действительность вступает по теоретии с идеологией, то тем хуже для действительности. Страна с личной ответственностью личности перед государством и коллективной безответственностью государства перед личностью, которой ты с рождения должен. Страна которой я не хочу жить и уж, конечно, не хочу и не буду спасать».